«Гордон считает, что у нас получится, если мы объединимся. Доктор Вейдман тоже согласен, что суд пойдет нам навстречу». «Ну, это было бы неплохой идеей, если бы я был холостяком», — возразил я. «Не забывай, что у меня есть жена. Ты сам говорил, что твоя жена отлично все понимает». Она должна видеть твои чувства где Дене, иначе бы она не отпустила тебя в Сан-Франциско. Мы ей предложим очень выгодные условия. Ей не нужно будет до конца жизни беспокоиться о деньгах. Не трать силы по напрасну нору. Отрезал я. Это невозможно. Я поставил бокал на стол и начал вставать. Она откинулась на спинку стула, взяла меня за руку. И заглянула в лицо. Лука. Я смотрел на нору и чувствовал, как через ее пальцы по мне течет электрический ток. Я стоял и молча смотрел вниз на нее. Ты помнишь, Лука? Лука нежно поинтересовалась Нора. Помню, она сжала мои пальцы. Мне ни с кем не было так хорошо, Лука, как с тобой. Да, пробормотал я как загипнотизированный. Все это можно вернуть? Я грубо выдернул руку, больше зляс на себя, чем на нее. Она вновь едва не околдовала меня. Нет, прохрипел я. Прошлое уже не вернуть. Все, что между нами было, было неискренним и фальшивым, И я не могу опять жить среди лжи. Согласна, Лука, согласна. Но мне нужно больше лгать. Теперь, когда не осталось иллюзий, обо всем можно договориться. Не будь дурой, Нора, «У меня есть работа», — объяснила она, не сводя с меня взгляды. «У тебя тоже работа». Я разговаривала с кузеном Джорджем. Он с радостью возьмет тебя обратно. И самое главное, мы построим дом, в который вернется Дэнни. Неожиданно меня охватило... Огромная усталость. Нора ничего не забывала. Но она не могла не понимать, как фальшиво все это звучит. Мне стало жаль ее. Нет, Нора, мягко ответил я. Я помню, как ты любил причитать над своей дочерью. Хрипло поговорила она. Сейчас в ее голосе слышались гневные нотки. Как сильно ты ее любил. Как много хотел для нее сделать. А сейчас, когда представилась возможность, даже пальцем не хочешь пошевелить. Только сейчас я начал понимать многие вещи. Например, что хотела сказать Элизабет когда сказала, что ей нужен муж без демонов, которые так долго меня мучили. Она, несомненно, догадывалась, чем все это закончится, что мне придется выбирать между ней и Дэнни. Мое сердце будто сжало чья-то безжалостная рука. Знала и все же отпустила. Отпустила. Отпустила. Что еще нужно мужику?